361. Если бы можно было чем-то и как-то приблизить желанное время. Можно, но коллективно. Коллективная мощь велика, нужно для этого единомыслие. Надо как-то сговориться. Массовые движения, объединяющие миллионы сознаний, полны глубокой значимости. Конечно, единения эти полезны и сильны, когда люди объединяются внутренне, сердцем, то есть когда внешнее объединение обусловлено внутренним. Неодалима мощь объединённого народа, группы государств и тем более всего человечества. Единое стадо идеал будущего человечества. Когда-то всё же будет достигнут идёт век объединения. будем приветствовать его во всех его эволюционных строительных формах надо чтобы у людей было на чём объединиться эти основы должны быть положительными не гожие объединения возле для разрушения обратите внимание на современные массовые движения в ми движения женщин движение за мир содружество учёных молодёжи и прочее Это ласточли грядущей эпохи объединения человечества в единое стадо. Смотрите на то, на чём лежит печать навязны и главное созидание. Мы хотим объединить народы. Единение народов наша задача. Не может быть объединения в ненависти, но в сотрудничестве может. Лучшим объединителем является любовь. Любовь к человечеству Как далеко это чувство от действительности? Но кто-то уже думает о благе всех людей и далёких народов, о благе всех угнетённых. Великие идеи лежат в основании действий борцов за новый мир, за новое человечество, за новую землю и новые небеса. Так по всему миру распределяется человечество по полюсам общего и личного блага. И по этим двум направлениям притягиваясь, решает каждый свою судьбу. Деление вот очень знаменательно. На одной стороне голубь, на другой атомной бомбы и пушки. На одной общее благо, на другой личное. Но и сдвиги идут, и мир побеждает войну и разнавесие. Поступь нового мира слышится мощно. Победит новый мир.